Однако члены общества, президентом, секретарём и казначеем какого я имею честь являться, полагают, что нельзя оставить без ответа клеветуру, распространяемую завистливыми недоброжелателями и ставящую под сомнение нашу честность, трезвость ума и даже душевное здоровье. Хотелось бы опровергнуть весь тот фиерический бред относительно наших достижений, что был опубликован в Бред неделе профессором Шарниром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 Неимоверное превосходство перед в три раза более тяжелым гипергиозом доктора Шестерна. 20 случаев из 100. Египтофлюоридом азота профессора Шарнира. Вероятности просто несопоставимы. Корпус 30-метрового корабля состоял из литого необакелита. Иллюминаторы из кристаллюкса. Ступеней только две, чего благодаря новому топливу было вполне достаточно.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 Но обстоятельства, о которых я поведу ниже, непредвиденным образом изменили наши планы. 1 апреля 1952 года всё было готово для пробного полёта. По обычаю я разбил вакуумную колбу о борт корабля, окрестив его Гордость Галактики. И мы, то есть я и ещё пять оставшихся в живых из 25 членов совета, вошли в кабину, тщательно закрыли за собой люк.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 но табличка вышла на орбиту вокруг корабля и, описав эллипс, вернулась, основательно стукнув меня по затылку. Когда боль перестала застилать глаза, я к своему ужасу обнаружил, что парю вдалеке от корабля. Разумеется, я сохранил хладнокровие и тотчас же начал искать способ вернуться. В кармане скафандра нашлись два трамвайных билета, английская булавка, пенни с двумя орлами и...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 Я объявил, что мы находимся в 10 миллионах 206 тысячах километрах от Земли, в 657 тысячах километрах над эклиптикой и движемся курсом 23 часа 15 минут 37,07 секунды прямого восхождения и 153 градуса 17 минут 36 секунд склонения. Раздался общий вдох облегчения».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 а поскольку с тех пор мы преодолели несколько миллионов километров, пришлось начать все сначала, чтобы узнать, где же мы сейчас. После нескольких попыток нам удалось определить, где мы находились всего два часа назад, но, несмотря на все наши усилия, еще больше сократить требовавшееся на расчеты время мы так и не сумели. Пришлось удовлетвориться и этим. Земля находилась между нами и Солнцем,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 К несчастью, правила игры оказались настолько сложными, что никто из коллег не смог их понять, и в итоге мне пришлось играть с самим собой, при этом, правда, я неизменно проигрывал. О наших приключениях на Марсе можно поведать ещё многое, что я и намерен сделать несколько позже. Моя книга Марс за снятыми покровами выйдет весной в издательстве Up and X.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 Так что выбор пал на место, которое привлекло бы к нам внимание мировой общественности и заставило бы мир оценить величие наших свершений. А посадки корабля в гайд-парке и последовавшем за ней испарением озера Серпентайн было написано более чем достаточно. Заголовок восьмисантиметровой высоты, вышедший на завтра тайме, служил достаточным доказательством того, насколько глубокий след мы оставили в истории.